Вот уже три с лишним года человек по имени в о л к а д а в обучал жрецов, богов-близнецов и их наемников замечательному воинскому искусству, именуемому Канкиро. Все это время а э р д о н сочувственно выслушивал жалобы учеников. Их наставник был самодуром, и живозером, и оставалось только гадать, за какие прегрешения судьба послала его парням в наказание вместо прежней наставницы, всеми любимой матери Кендарат. Белый конь пользовался заслуженной славой, и сам Вельх, как и всякий успешный содержатель корчмы, умел очень хорошо слушать. Жены жаловались ему на мужей, и мужья на жен, и находили в том облегчение. Да к тому же все знали, что Айрдон не станет наушничать. Ему никогда не плакался на суровость наставника. Только один парень. Да он, правду мол, ведь и в белом коне почти не показывался. — Ученики, — проговорил в о л к а д а в один вот на днях уезжает. — д а Удивился хозяин. — Это кто же? — Шоси-тайнец, в и н о й р Айрдон сразу припомнил улыбчивого, меднокожего парня. Светлые волосы, чуть раскосые голубые глаза, легкое цепкое тело прирожденного всадника. Если бы у почтенного вельха была еще одна дочь, он, не раздумывая, выдал бы ее за в и н о й р а Слух он сказал совершенно иною. — Ты не называл его самым способным учеником. И выставил мисочку заботливо приготовленной сметаны. Вен благодарно кивнул. — Он уезжает не потому, что стало нечему учиться. — Я слышал, — заметил Айрдон. — Ханамер так не уговорил парня встать на путь близнецов. Не в этом ли причина? х а н о м е р о м звался молодой жрец, достигший, несмотря на свой возраст, очень высокого сана. Все и вся подчинялась ему в храмовой крепости, стоявшей на холме близ Тинвилены. И даже недоброжелатели были уверены, что когда-нибудь на священном острове Толми будет новый властелин по имени х а н о м е р «Он не очень и старался», — сказал Волкодав и замолчал. Годы дружбы с Айрдоном не прибавили ему разговорчивости. «Вот как!» — удивился корчмарь. Вен усмехнулся. «Из Венойра, жрец, воин, как из меня танцовщица! Это верно!» — согласился Айрдон. На островах испокон веку было принято шить паруса из кожи тканей, окрашенных яркими красками, не облезающими от морской сырости и яркого солнца. Причин тому имело с а м ы е м е н ь ш и е две. Лето с его буйством цветов в стране морских сегванов всегда было коротким, после нашествия... Ледяных великанов с т а л уж совсем мимолетным. Большую часть года человеческий глаз видел только белый с серым, да еще черный. Оттого мастерицы, украшая одежды, не жалели ниток для яркого цветного узора. Оттого обитателя островов за версту нельзя было спутать с собратом по крови языку жителям берега. Как уж тут не раскрасить обширное полотнище, которому судьба с у д и л а реять под серым небом, над серыми волнами? Пусть скорее заметят родичи и друзья, ждущие на берегу. Пусть обретет надежду терпящие бедствия, помощь близко, держись. Пусть и враги увидят этот парус, раздуваемый ветром, точно яркий боевой флаг. Пусть они знают, здесь их никто не боится. Вот это и есть вторая причина. У каждого кунса свои цвета и у з о р ы Двух одинаковых не найдешь. Все вожди с кем-то в союзе или во вражде, и длится это столетиями. Перемены происходят нечасто. «С кем дружил?» Или воевал дед, с тем братается или режется внук. И как по одежде всегда можно определить, какого р о д а племени человек, а значит и выяснить, чего примерно следует от него ждать. Так по парусу нетрудно тотчас догадаться, кому принадлежит корабль, а с т а л быть, друг там или враг. Кунс в е н и т а р с острова закатных вершин, происходил из очень древнего старшего рода, и потому рисунок на его парусе отличался благородной простотой — синяя да белая клетка. Злые языки говорят, будто во времена, когда началось исчисление этого рода, других красок-то делать особенно не умели. Ветрила встречного корабля явно выдавала принадлежность его владельца к одному из младших родов. Поднятая над такой же, как у в е н и т а р а боевой касаткой, оно несло удивительные загогулины красного, желтого и зеленого цвета. — Сам Забан? — Вряд ли, — сказал в е н и т а р Дело все отчетливее попахивало стычкой. и он стоял на носу, передав рулевое весло одному из опытных воинов. У Забана мачта повыше, да и флюгер в золоте, как положено кунсу, и парус пошире, поскольку мореход он искусный, рассудил Аптахар. «И потом, мы же слышали, в Кандаре, он отправился на восток», — добавил чей-то голос. «Может, кто-то из его сыновей...» Тогда где белые полосы? Протри глаза, кунс! Люди, чьи места на касатке находятся на носу, имеют право советовать своему вождю, не соглашаться с ним и даже перечить. Могут посмеяться, разговаривая, как с равным они это право заслужили в бою. «У него на ш т а в н е крылатая рыба!» — разглядел зоркий рысь. — Должно быть, это з а р о л и к с острова хмурого человека, — пришел к выводу Винитар. — Иначе сумел доказать старому Забану, что он и в самом деле его сын, — фыркнули рядом, — только полоса нажить не успел. История з а р о л и к а не первый год была на слуху по всем островам. Откуда в действительности появился этот человек? Никто толком не знал. Думали, что скорее всего он был потомком рабов, которым перебравшие с я на берег хозяева поручили брошенный двор и оставили добро, не поместившееся на корабли. Ничего постыдного и зазорного в такой доле люди не находили. з о р о л и к однако не пожелал мирно промышлять морского зверя или торговать рыбой, которой изобиловали холодные воды. Он жаждал принадлежать к какому угодно, пусть младшему, но знатному роду. Он где-то раздобыл или построил касатку и начал разбойничать. На самом деле и в этом нельзя было усмотреть большого бесчестия, Достаточно вспомнить, с чего начинали пращуры многих нынешних старших родов, а ведь в их времена, о н и б о с ь тоже кто-то почитал за грех и изменять у с т а о в и в ш и й с я в сегванской жизни порядок. Недостойным было то, что Заролик даже не попытался основать собственный род. Вот тогда, если бы у него получилось, его заживо причисли л и бы к героям Но нет, сын рабов так и не сумел по-настоящему поверить в себя. И л и просто наслушался сказаний, где славные деяния совершал непременно сын Кунса. Этого сына могли похитить в младенчестве и вырастить невольником, не ведущим о своем знатном родстве. Однако благородной крови не спрячешь... И рано или поздно юноша поднимался на подвиги, и вот тут выяснялось, что знаки рода у него на груди были точно, как у старого кунца с соседнего острова, давным-давно оскорбевшего о наследнике. Но легенды легендами, в жизни все происходит немного не так. И люди островов очень не любят тех, кто забывает истинных родителей ради того, чтобы объявить себя сыном знатного человека, на которого, так уж вышло, судьба привела оказаться немного похожим. — Хёга в хвост! — Не повезло тебе, з а р о л и к вздохнул кто-то из ближников Винитара. — Вот кого вправду оттрепать не мешало бы! Поддержал другой. Давно меч в ножнах скачет, так вся с л у ч а я не было. — если он вправду сын Забана, так тем более, — приговорил в е н и т а р У Забана возилось немирье с другом и союзником его рода. — Во имя трёхгранного кремня Тунворна! — уже в полный голос прокричал Кунс. «Доставайте оружие!» Могучие парни откупорили палубный люк, живо спрыгнули в трюм и начали поднимать крышки больших тяжелых сундуков. Из рук в руки, каждые к своему владельцу поплыли кожаные мешки, увесисто звякавшие при толчках. Все гваны е не неспеша надевали кольчуги, застегивали на щечники шлемов, опоясывались мечами а зачем спешить вождя мне годится начинать бой пока все воины не будут должным образом готовы и свои и чужие в особенности чужие иначе срам иначе вожде скажут будто он не решился надеяться на мужество побратимов и предпочел напасть на безоружных не надевших броней врагов Айрдон вытер полотенцем очередную кружку и поскреб ручку ногтем, привидел из трещинка. Палец, однако, ничего не обнаружил и в е л ь х убрал кружку на полку. — А как тот, твой ученик? — волкодав ответил не сразу. Молча доживал хлеб, облизал и отложил ложку, перевернув ч а ш е ч к о и вниз, чтобы не забрался злой дух. Мышь о х о р а ш и в а л ш о р с т к у сидя у него на плече. У в е н н о в крепости, вправду, был ученик, которого они с Айродоном никогда не называли по имени. Собственно, волкодав имени этого своего соплеменника и не знал, лишь родовое прозвище — волк. Русоголовый парнишка с чистой и нежной, как у девушки, кожей и двумя темными родинками на левой щеке. Я странствую во исполнении обета данного матери. Я поклялся разыскать своего старшего брата, пропавшего много лет назад, или хоть выизнать, какая судьба постигла его. Одна сумасшедшая бабка напророчила юному волку... Будто бы следы б р а т он разыщет здесь, в т и н в е л е н и Это сбылось, как, впрочем, сбылось все остальное, что она ему предсказала. Об участи брата волкодав поведал парню сразу и без утайки. С тех пор волк не сказал ему ни единого слова, ибо правда его племени учит. Негоже разговаривать с человеком. которому собираешься мстить. Три года назад волку младшему было девятнадцать, ровно столько, сколько судьба некогда отпустила его брату, теперь он был старше. — По-моему, — сказал в о л к а д а в он скоро бросит мне вызов. Подумал и добавил, — жалко мне его. Это мой лучший унот. Да вот самого главного в Канкиро он так и не понял, и, видать, уже не поймет. Когда корабли сблизились, стало видно, что касатка, подходившая с ю г о запада, вправду принадлежала Зоралику, и на ней тоже вовсю готовились к бою, хотя наверняка разглядели синие-белые клетки острова закатных вершин и позолоченный флюгер на мачте, с в и д е т е л ь с т в о в ш и й на борту сам Венитар. Что такое в морском бою Венитар? И его люди все хорошо знали. Но Зуралика явно не смущала и г р о з н ы е слава. Когда стало, возможно, докричаться, с корабля на корабль полетели сперва задорные шутки, а после оскорбления. — Здоровы ли т в о й воины, н й винитар? Мы слышали, ты все больше протуши рыбы, их корнишь. — Наш вождь не так беден, чтобы кормить нас тухлятиной, — долетела в ответ. — Нечего судить по себе. Лодья в е н и т а р а как раз проходилась на ветреной н страны. Люди из Оролика -за принялись затыкать носы и отмахиваться. — Да вы сами там протухли! Сыновья закатных вершин снова не остались в долгу. — Это для набородной храм посылает вам предупреждение. Вы сами скоро станете кормом для рыб. А кто-то добавил — Вот тогда она вся и протухнет изнутри. Корабли уже почти разошлись и уж готовились к новому развороту. когда воины Заралика заметили однорукого Аптахара, насмешки посыпались с у д в о е н н ы м пылом. «Совсем плохи у тебя дела, винитар! Ты калеку ведешь в бой! Видно, справных воинов нет! Где твоя рука, старик? Не иначе девки о т р е з а л и чтобы не лапал!» Аптахар постоял за себя сам. «Моя мертвая рука!» Уже держит р о к с м ё д о м на перу богов заролик, и только ждет, когда к ней присоединится все тело, берегись, вождь рабов, как бы она не протянулась из темноты, да не схватила тебя за глотку незаконно рожденной». Как и следовало ожидать, и этих слов ему не простили. На самом-то деле, чего только не наговорят воины перед сражением, стремясь отпугнуть от неприятеля боевую удачу, при этом те, кто умней, знают по-настоящему унизить дух, может лишь оскорбление, содержащее талику истины. Скажи могучему боевому кунсу, что у него дырявый корабль, а д р у ж и н а как стайкой детей, боящихся сумерек, Над такими словами лишь весело похохочет. Но если у того же к у н ц ы неудачные сыновья, и ты едкими словами опишешь их недостатки, взбешенный враг уже не сумеет быть так спокоен и сосредоточен в бою, как требуется для победы. Перебранка перед боем, подобно заговору, Тайная власть над явлением или предметом достается только тому, кто многое знает и может свое знание доказать. Так вот, слова о вожде рабов ударили по больному. На корабле з а о р а л и как кто-то выхватил из колчана стрелу, и широкий, как полумесяц, кованый наконечник свизгом распорол воздух над колеблющейся водой, Аптахар был обязан увечь м точно такой же стреле, срезавшей ему некогда руку по локоть, но на сей раз нашлось, кому его з а с л о и т ь Без большой спешки вскинулся щит в и н и т а р а бело-синий круг вощеной кожи на деревянной основе с оковками в центре и по бокам стрелогулка грохнула в него, затрепетала о перенем и и стала сторчать. Владой кунс выдернул ее, чтобы не мешало. — Не врут, значит, люди. Когда говорят, что у Заралика на корабле рабы и трусливые дети рабов? Рабрецы не начинают сражение, стреляя в спину калекам. Ну что ж, свободные сигваны, покажем, как у нас принято усмирять обнаглевших невольников. он команду удал Его воины поспешно убрали уже вытащенные мечи, которыми грозили врагу, и бросились к парусу. Рулевой налег на правило, лодья развернулась так, как вроде бы не положено разворачиваться большому и тяжелому судну почти на одном месте, прочертив штевнем собственный свежий еще пенящийся след — Парус громыхнул и вновь упруго наполнился, растянутый длинными шестами уже не вдоль, а п п е р е к корабля. Касатка хищно накренилась на левый борт. И, набирая скорость, п е р в о х о д к а пошла, потом едва ли не полетела за кораблем заролейка. У форштевня вскипели белые буруны, двумя длинными крыльями вытянулись назад. и то сказать Клетчатый парус был почти в полтора раза шире трехцветного. Такой широкий парус ставит лишь очень уверенный м о р х о д знающий, что успеет с ним справиться, какой бы неожиданность н е подбросило море. «Конечно, Зуралик тоже вырос на островах». Значит, щедрый океан был ему с младенчества роднее, чем скалистая обледенелая суша. Мало какой мореход из сальвеннов, вельхов, сакаремцев мог бы с ним потягаться, ибо приобретённые умения никогда не сравнятся с наследным, так долго передававшимся от отца к сыну, что люди начинают говорить «это в крови». Беда только, что кровь у всех разная. в том числе и у сегванов, природных жителей островов. б о г и н я судьбы всех благословляют не одинаково, и того, что одному дано от рождения, другой никогда не достигнет, хоть он из кожи й выпрыгни, пытаясь. Зоролик, сколь было известно, никогда не покидал островов, а значит и своего корабля. Венитар много зим провел на берегу, даже не просто на берегу, Вовсе в глубине материка, далеко от моря, и тем не менее углы пестрого паруса лишь чуть выдавались за борта касатки, а к л е т ч т ы был шире палубы едва ли не втрое. Вот так! И было еще одно обстоятельство, влиявшее на бег кораблей. з о р а л и к о в а судно глубже сидело в воде и тяжелее переваливалось на волнах. Голодный волк быстро догонял сытого. — А з о р а л и к т о у нас, похоже, с добычей, — угадал Аптахар. Будь у него две руки, он с предвкушением потер бы одну, а другую, но пришлось ограничиться взмахом сжатого кулака. — Будет что продать в т и н в е л е н е У него за плечами был длинный и з в и л и с т ы й путь, длиннее, чем у кого-либо еще на корабле. Доводил о самослужить и н а е м н и к о м и в те времена на него сразу прикрикнули бы вдесятером. «Не говори, гоп!» — сглазить дурень решил. На добром Сигванском корабле порядки были иные, здесь наоборот. Старались всячески выразить уверенность и привлечь к себе побольше удачи. Удача, она ведь просто так в руки не дастся. Она придет только к смелым и умеющим ее приманить. Зоролик тем временем вовсе не собирался удирать от погони. Обнаружив корабль в и н и т а р а у себя за кормой, он решил развернуться и встретить его, как положено. И встретил бы, если бы в и н и т а р ему это позволил. Но широкий клетчатый парус перекрыл ветер, и п е с т р ы е полотнище бессильно поникло, превращаясь в простую мятую тряпку. Косатка потеряла скорость. Буруны возле Штевни опали и улеглись, ее закачало с борта на борт. к о р а б л и Винитара чуть отвернул и проследовал мимо во всем своем грозном великолепии. Парус за р е л к о в о й ладьи при этом снова поймал ветер, но, пожалуй, лучше бы не ловил. Его расправила с такой неистовой силой, что из основания мачты послышался треск, один из концов, державших нижнюю шкаторину, гулко лопнул и заполоскался над головами. к а з а т к а Венитара проходила под ветром. показывая в ы к а ч е н н ы й из воды борт вдоль этого борта, между щитами. Ненадолго возникли головы в шлемах, мелькнули вскинутые л у к и и на вражескую палубу обрушилось не менее тридцати стрел. Плохих стрелков Венитар с собой в море не брал. Это очень трудно. Стоя на качающейся палубе, где просто на ногах-то мудрено удержаться... обрести равновесие, силой натянуть лук и попасть в человека, мелькнувшего на такой же палубе в сотни шагов. Мощный лук, позаимствованный в и н и т а р о м у одного из племен берега, придает тяжелой стреле скорость, позволяющую на таком расстоянии даже не брать превышение. Но ветер ловит стрелу за пестрые перья, Нарушая стройность полета, а волна подхватывает корабль, и воин, в которого ты целился, оказывается не там, где ты его видел. Тебе кажется, что ты тратишь стрелы впустую, но зато, когда вражеские стрелки решают не остаться в долгу, тот же ветер и те же волны отворачивают их стрелы с пути затем, только чтобы метнуть прямо в тебя». С корабля за Уралика д о н е с л а с ругань. Кого-то сцепило, может, д а ж и насмерть. Сыновьям закатных вершин повезло больше. То есть не в везении д е л о их вождь лучше рассчитал время. Ответные стрелы, донесшиеся над водой, принял и остановил жесткий ясеневый борт. Хорошо, что ты решил вернуться на острова. — сказал Аптахар своему кунсу. — Насколько лучше идти на врага под парусом, а не трясясь на конской спине в грязи и мерзкой пыли? Венитар глянул на него и усмехнулся. Аптахар дернул здоровым плечом и ворчливо добавил. — А, впрочем, я был согласен на блох и жару, только чтобы вместе с тобой. — Кумессы вокруг них... Вроде бы невозмутимо занимавшиеся к а ж д ы й своим делом, не пропустили этих слов мимушей. Сперва подали голос те, кто стоял ближе к вождю, потом присоединились другие, и над морем трижды пронесло слитное «Вейни-тар! Вейни-тар!» Так с незапамятных времен было принято в сегванских дружинах. Имя Кунса. п р е в р а щ а л с ь в боевой клич, и его, как рассветку паруса, узнавали издалека. Венитар выпрямился и обвел взглядом палубу корабля, не пропустив ни одного из обращенных к нему лиц, но ответил негромко и так, словно обращался лишь к однорукому. — Пусть храм мне поможет сделать так, чтобы ты, дядька Аптахар, — Об этом не пожалел.